Ну вот что, братец, обязательно включи в авансовый лист нашего нового агронома. Пить есть человеку надо, поймешь ли, как не понять, Николай Николаевич. Да вот еще, там у меня на столе список оштрафованных. Возьми к вычету. Ну что, начнем с к о р о в н и к а с е м ё н Григорьевич, спросил Троицкий, выйдя на к о л ь ц о и сладко всей грудью задохнувшись свежим морозным воздухом. Глава 4 В коровнике было темно, и стояла теплая, удушливая сырость, слепившая глаза. Три пожилые подойщицы в л о к т я х были заняты уборкой при открытых дверях. Ругались на коровку. «Куда тебя, холера?» С появлением гостей воткнули вилы в кучу навоза и ушли в дальний темный угол. Пол коровника пропитался вонючей жижей, и управляющие с агрономом не стали входить, остановились на пороге. коровы ревели утренним голодным ревом и мешали говорить. — 63 головы! — приближаясь к огородову, кричал Троицкий. — Шутка ли? Никаких кормов не напасешься. Арава? Аудои? — Всяко, всяко. Есть и ведерницы. По ведру дают, правда, таких мало. Троицкий махнул рукой на коров и отошел от дверей. Отошел и огородов. — А подойщицы с молока получают? — «Подённо! Пробовали с надоев, ничего не вышло. ф у р а ж и р к примеру, не привёз с е н а а подойщицы страдают. От голодной-то скотины много не возьмёшь?» Вдруг управляющий весело вскинулся и объявил. «Зато нынче весной быка купили сементал, красавец, брат. Сынком назвали, а это уж не сынок, а целый сукин сын, но хорош». Пойдем кругом поглядим. Ах, хороша животина! Лет через пять пойдет такое стадо на всю Сибирь. Они обошли коровник по унавоженному снегу, минуя брошенные сани с коробами и остатками соломы. т р о и ц к и й долго дергал за железную скобу высокую хлябную дверь. Ее открыла изнутри п о д о щ и ц а до да глаз обмотанной суконной шалью. Держа деревянную закладку в руках, стала ждать, когда войдут гости. Но те входить не собирались, потому что быка в угловом с т о й л и было хорошо видно из порога. — Как, сынок, Любава? Ну, его к лешему, глухим сквозь шаль голосом отозвалась баба и погрозила закладкой быку, жарко и грозно задышавшему в пол через алые гневно раздуваемые ноздри. Дверь-то, барин, надо бы запереть, сказала баба, берясь за скобу. Не охватило бы его лешего. Это ведь с виду такой-то гору своротит. А на деле, как всякий мужик хлипкий. Невысоко же ты нас оценила, Любава, улыбнулся Троицкий. И вместе с Огородовым отступил на улицу. Любава, притворяя дверь, вышла за ними. Приподняв подбородок, заправила под него суконную шаль и тонкой улыбке подобрала молодые красивые губы. «Да уж кто что стоит!» И вдруг словно переменилась, построжела. «Сколько же раз говорить, чтобы убрать сынка от коров! Он того и гляди порвет ц е п и нарушит всех коров! Уж я говорила и говорить устала с и л е и Паточу!» «Почему же ко мне не пришла?» «Что же т ы будет, батюшка-барин, ежели мы за всяким местом пойдем к тебе? На то другие есть!» «Прежде всего, Любава, я тебе не барин. Это раз. А потом, кто ж ты, тадысь, коли я не барин?» С вызовом с п р о с и л Любава и смяла полные сочные губы в улыбке. «Да вот и не барин. Звание есть. Управляющий. Непонятно, что ли?» «Мы все здесь одинаковы. И нет среди нас ни бар, ни холопов. По-моему, уж говорено было. Кроме того, и имя есть у каждого. Чего проще-то?» Господин управляющий, верно? Верно-то оно, верно. Только ты, барин, не в обиду будет сказано. Да и не об этом речь. Сынка, говорю, убрать. А то, как заволнуется, коровы молока не и спускают. Как с надоями-то, кстати? Ты бы лучше спросил о кормах на одной соломе. А сено, мука, овсянка? Ефим загулял, а и привезет так на одну затруску. «Еще что?» — нахмурился управляющий. «Всего, барин, не обскажешь. А это с тобой не п о л е в щ и к Ты хочешь сказать агроном? Да хоть бы и так. Слыхали. Только по-нашему-то был бы дождик, был бы гром, и не нужен агроном. А огребать-то он что, будет тоже прорву? Извините, конечно. Сказывает холостой вовсе, куда же ему деньжища-то?» Любава прикусывала улыбающиеся губы и, говоря о с е м ё н е даже не глянула в его сторону, хотя знала, что он с любопытством рассматривает ее.